Глава двенадцатая «А мы к вам все! Все! И Просковь Ильинична тоже приедет! И Луиза Карловна хотела быть!» — щебетала Анна Николаевна, входя в салоны, жадно осматриваясь. Это была довольно хорошенькая маленькая дамочка, пёстра, но богато одетая, и сверх того очень хорошо знавшая, что она хорошенькая. Ей так и казалось, что где-нибудь в углу спрятан князь вместе с Зиной.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 «Я уже не говорю о том, можно сказать, восторге, который я чувствую, видя вас обеих у меня, и еще вечером», – запела Мария Александровна, оправившись от первого изумления. «Но скажите, пожалуйста, какое же чудо зазвало вас сегодня ко мне, когда я уж совсем отчаялась иметь эту честь?» «О, Боже мой, Мария Александровна! Какие вы правос!» Сладко проговорила Наталья Дмитриевна, нажимание стыдливо и пескливо, что составляло прелюбопытный контраст с ее наружностью.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 Только ссоримся, так ли, Мананж? Прибавила наигривая, целуя Марию Александровну. Ах, боже мой, Зинаида Фанасьевна, но вы каждый день все более хорошее! Анна Николаевна бросилась поцелуем к Зине. Да и мне чего делать, боже, как хорошец! Сладко прибавила Наталья Дмитриевна, потирая свои ручищи.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 Над ним всегда все трунили, чтобы кольнуть Марью Александровну ее супругом. Теперь же от недалекого и откровенного Афанасия Матвеевича можно было кое-что и выведать. Марья Александровна с беспокойством приглядывалась к осадному положению, в котором видела своего супруга. К тому же он отвечал на все вопросы с таким несчастным и неестественным видом, что было, чего ей прийти в бешенство».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 «Ох, боже мой! Да ведь это Павел Александрович! Как же вы сказали, Мария Александровна, что они пошли к Бородуевымс? Нам сказали, что вы скрылись и Бородуевымс, Павел Александрович!» пропищала Наталья Дмитриевна. «Скрылся?» — повторил Мозгляков с какой-то искрившейся улыбкой. «Странное выражение. Извините, Наталья Дмитриевна, я ни от кого не прячусь!»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 Какую отставку? Я просто переменяю службу. Мне выходит место в Петербурге. Сухо отвечал Мозгликов. Но «Ну так поздравляю вас, продолжала Фелисата Михайловна. А мы даже испугались, когда услышали, что вы гнались за местом у нас Мардасы и здесь места ненадежные, Павел Александрович, Тотчас слетишь. Разве одни учительские уездные училища тут еще можно найти вакансию? заметила Наталья Дмитриевна.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 — громко ответила Зина, с отвращением обмеривая глазами своего бывшего жениха. Мазгриков поспешно отворотился, испугавшись ее громкого голоса. — А, вы от Бородуева? — решилась, наконец, спросить Марья Александровна. — Нет, я от дядюшки. — От дядюшки? А, так вы, значит, были теперь у князя? — Ох, боже мой! Так значит, князь уже проснулись, а нам сказали, что они все еще почиваются!» Прибавила Наталья Дмитриевна, ядовито посматривая на Марию Александровну. «Не беспокойтесь, князь, Наталья Дмитриевна!» — отвечал Мозгляков. «Он проснулся, и, слава богу, теперь уже в своем уме!»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 Та сидела, как будто онемевшая от изумления. С горестью признаюсь, что моя героиня, может быть, в первый раз в жизни струсила. — Так они завтра чем свет уезжают? Как же это-с? проговорила Наталья Дмитриевна, обращаясь к Марье Александровне.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 В соседней комнате послышался какой-то странный шум и чьи-то резкие восклицания, и вдруг, нежданно-негаданно, в салон Марьи Александровны ворвалась Софья Петровна Фарпухина. Софья Петровна была, бесспорно, самая эксцентрическая дама в Мардасове, До того эксцентрическая, что даже в Мардасове решено было с недавнего времени не принимать ее в общество.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 галу у вас в гостях сидит? Не беспокойтесь, Наталья Дмитриевна, не надо мне вашего шоколада а по гривне палка, я почаще вашего пью у себя дом. Пьо! Это видно, заметила Наталья Дмитриевна. «Но помилуйте, Софья Петровна!» — вскрикнула Мария Александровна, покраснев от досады. «Что с вами? Образумьтесь, по крайней мере!» «Не беспокойтесь обо мне, Мария Александровна, я все знаю, все-все-все-все-все!» «Узнала!» — кричала Софья Петровна своим резким визгливым голосом, окруженная всеми гостями, которые, казалось, наслаждались этой неожиданной сценой. «Все узнала! Ваша жена Настасья прибежала ко мне и все рассказала! Вы подцепили этого князишку напоили его пьяна, заставили сделать предложение» вашей дочери, которую уж никто не хочет больше брать замуж!» «Да и думаете, что и сами теперь сделались важной птицей!» «Герцогиня в кружевах!» По, «Не беспокойтесь, я сама полковница!» «Коль вы меня не пригласили на сговор, так и наплевать!» «Я почище вас, людей, видывала!» «Я у графини Залихватской обедала!» «За меня оберкомиссар Курочкин сватался!» «Очень надо мне ваше, приглашать!» По. — Видите ли, Софья Петровна, — отвечала Мария Александровна, выходя из себя, — уверяю вас, что так не врываются в благородный дом и притома в таком виде. Если вы сейчас же не освободите меня от вашего присутствия и красноречия, то я немедленно приму свои меры. — Знаю, вы прикажете меня вывести своим людишкам. Не беспокойтесь, я сама дорогу найду. Прощайте. Вы давайте замуж, как вы хотите, а вы, Наталья Дмитриевна, не извольте смеяться надо мной. Мне наплевать. На ваш шоколад Меня хоть и не пригласили сюда Я все-таки перед князьями казачка не выплясывала а? а вы что смеетесь, Анна Николаевна а? А? сушилов ногу сломал Сейчас домой О, А если вы, Филисат Михайловна Не велите вашей босоногой матрёшки Вовремя ваш корову загонять Чтобы она не мычала у меня каждый день под окошками Так я вашей матрешке ноги переломаю Прощайте, Марья Александровна счастливо оставаться Тьфу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 Но только какая дерзость! Вот так уж насмешила. Ах, какие они неприличности, говорили. Только что же она про сговор говорила? Какой же сговор? Насмешливо спрашивала Фелисата Михайловна. Но это ужасно! Разразилась, наконец, Мария Александровна. Вот эти-то чудовища и сеют пригоршнями все эти нелепые слухи.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 прошептала своей соседке Фелисата Михайловна.